За минувшие месяцы Тина уже привыкла не увлекаться попреками судьбе, которая одним махом сломала всю ее жизнь. А сейчас вдруг вспомнилось, как сразу, безоговорочно, поверил Михаил, когда на вопрос «Что же ты натворила такого?» Тина жалобно всхлипнула «Ничего, просто увидела сон». Конечно, в тот момент было не до подробностей, ни до охов и вздухов. И все-таки... Все-таки Тина почувствовала, он все понял правильно. Может быть, даже успел подумать с раздражением. Опять. Опять, опять. А если на то пошло, что такое эта его страсть к знахарству, если не зараза, отчасти части перешедшая от Тины? Не отдавая себе в этом отчета, всячески выставляя препоны здравомыслия и скепсиса, он кое-что невольно перенял у своей экзальтированной, если не сказать более, женушки. которую даже родная мать называла порой истеричкой и чокнутой. Под горячую руку, конечно. Когда, например, Тина, еще девчонкой, нипочем не хотела идти в музыкальную школу. Она ненавидела эти принудительные уроки, а матушка просто-таки на стену кулезла. Да ты знаешь, сколько это стоит. Я ради тебя. Ну, это, положим, как-то раз после особенно дикой сцены, окончившейся истерическим припадком у обеих. Тина все же решилась ослушаться и не пойти в музыкалку а на другой день узнали что в классе рухнула потолочная балка старенький домик давно дышал на ладан придавив учительницу уныло ожидавшую появление своей нерадивой ученицы потом однажды тина нос к носу столкнулась с новым маминым кавалером и разразившись слезами вдруг ринулась прочь до столбняка с конфузиев ирину максимовну последовала сцена с причитаниями из-за тебя Погибла моя молодость, а ты?» Через неделю старшую Донцову вызвали в райотдел милиции. Кавалер-то оказался рецидивистом в розыске. Специализировался он на ограблении одиноких, изголодавшихся по мужской ласке дамочек. Да мало ли можно вспомнить таких случаев. Только вспоминать не хотелось. Даже и теперь, через годы, Тину начинала трясти, а в детстве и юности все это непременно сопровождалось тяжелейшими истерическими припадками. Ирина Максимовна и сама-то не принадлежала к числу людей сдержанных, заводилась с полоборота, долго и с упоением орала на неугодивших ей кассиш, продавщиц, сослуживец, знакомых. Тина втихомолку страдала от этого, стыдилась матери и больше всего на свете боялась делаться на нее похожей. Безмерно чувствительная, предельно эмоциональная от природы, она насильно надела на себя маску непроницаемой сдержанности и холодного равнодушия ко всему на свете, прежде всего к собственной душе. Бурь, которые бушевали в ней, Тина стыдилась, как одного из проявлений наследственной скандальности, и давила их, глушила, как только могла. Выйдя замуж за Михаила, она доверчиво распахнула перед ним свой внутренний мир, и очень быстро поняла, что мужа явно шокируют ее фокусы. Сначала он пугался за Тину, не в силах, например, прервать ее дремотного оцепенения перед горящей свечой, которая заканчивалась невнятным бормотанием о каком-то автобусе чьей-то сломанной ноге. Потом начинал тихо рычать, найдя ее среди ночи на балконе. Жена, подставив ладони ковшики под звездный свет, бормотала – Что-то случилось плохое, что-то где-то случилось. А то, что дней через десять Михаил упал на автобусной остановке и получил трещину берцовой кости, а вскоре пассажирский самолет врезался в гору на побережье Татарского пролива, воспринималось как случайность. А обращать внимание на жёнушкино бормотание не стоит. Тёща, так та, не стесняясь, покручивала при взгляде на неё пальцем у виска, а муж... Михаил любил Тину, а потому раздражение против фокусов очень скоро перешло у него в снисходительную жалость к дурочке, к юродивенькой. И снова пришлось Тине надевать на себя броню равнодушия и самоуверенности. И постепенно новое свойство характера стало ее второй натурой, оттеснив в самые отдаленные заколоки сознания сверхчувствительность, способность к провидению. Тина временами почти забывала об этом своем глубоко подавленном втором «я». И когда это пришло вновь, она даже себе самой не хотела признаться в том, что это не просто сон, что опять, опять началось прежнее. Нет, не началось, вспыхнула намек. Но обгорела Тина в том огне дочерно. Но почему все-таки? Что послужило толчком? Да, она крепко привязалась к Валентину, даже мечтала выйти за него замуж, если ради этого не придется приезжать в Москву. Однако самозабвенной пылкой страстью это не было. Или теперь так кажется, когда время прошло? Нет, Михаила она когда-то любила сильнее. Так чем же была вызвана яркая вспышка в сознании? Какими-то геомагнитными явлениями? Бурями на солнце? Нет, не то. Жаль только, что не пригрезилась ей заодно и последствия этого предвидения. Она напрягла память, но не смогла вспомнить даже намека на нынешнюю ситуацию. «Бег сквозь тайгу», «Бегство смертельной опасности». Тина кое-как припомнила эти места. Вон там тропочка над берегом. А вдруг ее преследователи осенит, каким путем она может от них уйти. И они знают или не знают. Можно выяснить это эмпирическим путем, топая и топая вперед. Однако не исключено, что ее опыт будет прерван пулей. И тогда Тина отправится прямиком туда, где ее поджидают Валентин и Света, и Данилушка с Бабой Верой, и Михаил с Лидой. Хотя нет, Лида, пожалуй, не поджидает. А вот интересно, там, на небесах, она по-прежнему будет ненавидеть соперницу? Или смерть воистину примеряет всех? Тина схватилась за виски и стала, чуть покачиваясь от сильного головокружения. Ветер бессонно гудел вершинных берез, и Тина сама себе вдруг показалась деревом. который нещадно треплет ураган. Идти дальше по тропе? Не идти. А если так, то что предпринять? Чего уж точно нельзя делать ни в коем случае, так это возвращаться в село. Страшно. Она не боялась тайги, но сейчас не находила в себе сил шагнуть в шелестящую тьму. Хотя есть разница, не бояться тайги днем или ночью. Может быть, досидеть до света прямо вот здесь, прижавшись к толстенному березовому стволу? Жаль, что не хватает храбрости пройти буквально 100 шагов. Там начинается кедровник по какой-то непонятной экологической причуде незагубленной цивилизации. Земля под кедрами сухая, усыпанная желтыми иглами, хорошо прилечь на этой вековой подстилке. А здесь, под березой, придется устраиваться прямо на тропе. Тина не может одолеть себе страха перед сырой, высокой, таинственной шушащей травой. С губ сорвался истерический смешок. И Тина, зажав рот рукой, села прямо там, где стояла. Страха перед травой. С ума она сходит, что ли? Или уже сошла? Не Какая-то нелепость лезла в голову. Думалось, скажем, о том, что лешие не любят, когда поперек их тропы укладываются спать путники и ночью могут шугануть, не вижу, даже придушить сердца. А вот интересно, если бы с одной стороны стоял разъяренный леший, а с другой — хладнокромный Виталий. Кого бы выбрала Тина? Друг над головой, словно бы затявкала собачонка. Волосы встали дыбом, но тут же вспомнилось, что так иногда кричит сова. А вот и тяжелый шум крыльев улетела. Ухо чутко улавливала каждый шорох. Вот хрустнула ветка, вот вроде бы шуршат осторожные шаги. Тина напряглась, каждую секунду готовая вскочить, бежать, До боли всматривалась в темноту. Какая-то тень у кромки леса. Человек? Почему он не движется? Ну сколько он может там стоять? Нет, нет, не человек. Валежина. И никаких шагов. Ничего, кроме ветра. Высоко-высоко над головой. Тина закрыла глаза и сразу стало легче. Отступили от тропы те пятеро, мертвые. Померкли их бледные, будто пятна светляков, лица. И она вдруг уснула, успела еще удивиться, что засыпает, и радостно, с облегчением, рухнула в теплую мягкую тьму. Ее разбудило солнце. Проворный луч пробрался сквозь заросли, коснулся век. Слева, где под берегом сонно дышал Амур, все было окутано туманом, клочья его свисали с ветвей. А от тайги туман уже отполз, тропа тоже очистилась. Тина поднялась, горстью собрала с травы росу, Сильно потерло лицо, прогоняя остатки сонной одури. Никто ее не потревожил ночью. Спасибо. Теперь можно идти в калинники. С Богом, что ли? Пошла, не твердо ставя затекшие ноги. Солнечные лучи слабо проникали под крону деревьев. Познабливала, но воздух был напоен духотой. А вскоре вообще станет жарко Кое-где на лианах она видела гроздья ягод. Но лимонник еще зеленый, да и кишмиш тоже, только рот свяжет. Хотя несколько вызревших, мягких ягодок все-таки удалось выискать. Тина сначала шла через вырубку за пеньками, но вот начался и кедровник. Оказывается, он не такой уж чистый, как чудилось издали. И ели есть, и березы. Тропа круто спустилась во враг, потом же круто пошла вверх. Здесь земля была сырая, скользкая. кое-как выбралась из колов ладони о ствол молодой оралии, за которой волей-неволей пришлось уцепиться, чтобы не съехать на дно оврага. Странно. Неужели и раньше здесь был овраг? Или Тина свернула куда-то не туда? Выкарабкавшись, она едва не скатилась по склону вновь. Что-то заметалось, громко зашуршало в высоких папоротниках. Тина замерла. Внезапно возня стихла, и на большой плоский камень, чуть видно из травы, Вылез еж со змеей в зубах. Кина передернулась, а еж, не обратив на нее никакого внимания, вгрызся в змеиное тело. Через несколько минут от змеи остались лишь голова и хвост, а еж потер узкую мордочку лапками, свернулся в клубок и скатился с камня. Тут же на его столе появилась целая масса муравьев, которые накинулись на объедки. Вокруг лежало плато, густо изрезанное студенными разноголосыми ключами. Горле сохло, Тина то и дело останавливалась напиться, но никак не могла утолить жажду. Тайга совсем проснулась. Над головой шуршала, стучала, бегала, порхала многообразная таежная живность. К этим звукам Тина уже привыкла и не тряслась от каждого шороха. И вдруг насторожилась. Почудилась или впрямь под тем вон кедром что-то шумно упало. Может, сучок обломился? И вдруг снова резко затрещала, а потом прямо на глазах Тины с кедра обрушилась большая ветка. затаив дыхание, шагнула вперед и сквозь кусты увидела сгорбившуюся черную спину. Медведь. Ноги приросли к земле. Медведь с урчанием грыз что-то. После мгновенного прилива, отрезляющей тошноты, она разглядела. Зверюга не человека доедает, а гложет еще мягкие зеленые шишки. со сломанной ветки кедра, а с дерева спускался медвежонок. «Да это медведица с медвежонком!» «Надо бежать!» Мысль мелькнула и исчезла. Тина, словно загипнотизированная, смотрела, как медвежонок к перевалку двинулся было к ветке. Но мамаша, оторвавшись от еды, дала ему такого шлепка увесистой когтистой лапой, что детеныш перекувернулся через голову. И, тотчас кинувшись к другому кедру, Принялся с необычайным проворством взбираться по стволу вверх. Поднялся метров на пять и замер, опасливо поглядывая вниз. Медведица, словно потеряв терпение, рявкнула, гневно стукнув лапами по земле. Медвежонок взлетел к вершине, обхватил лапами одну ветку и начал подгрызать ее. Зеленые нарядные шишки заколыхались, застучали. И вдруг медвежонок насторожился, завертел головой. Проворно спустился в развилку между ветвями и затаился там, издавая резкие, короткие звуки. Заметил меня. Тина задрожала. Медведица отшвырнула обгрызенную ветку, начала подниматься на задние лапы. Было что-то невыносимое в настороженной медлительности ее движения. В этом повороте угрюмо склоненной маленькой головы. Тина вдруг почувствовала, что не выдержит. Если медведица взглянет на нее, своими маленькими, налитыми злой кровью глазками. Резко повернулась и с криком ринулась обратно по тропе. Провалилась в ручеек, скатилась в овраг, вылетела из него, не заметив крутизны склона. Твердо загудела земля под ногами, стало легче дышать, тайга расступалась Вот просека, вот дорога. Господи, сюда тащилась полночи, а обратно долетела за минуту. Почему-то эта мысль На миг наполнила душу обидой, но тут же Тина ужаснулась. «Боже мой, да что же это я делаю? Куда бегу?» Но она не могла остановиться. Новая опасность затмила старую. Выскочила на крутую насыпь, под которой проходила грунтовая дорога, и только теперь заставила себя притормозить. Даже если медведица и гнала ее до самой опушки леса, из-за этих пыльных кустов она не высунется, но ну, а Тина в них больше не сунется. Снова ожгла обида. Теперь наосмелевшись зверьё, которое, того и гляди, вовсе к селу придёт, уже и в коленнике не пройти. Тина растерянно гляделась и сердце вдруг забилось в самом горле при виде белого пятна, рассекавшего сверкающий, очистившийся от тумана Амур. Метеор. Это подходит первый метеор из Николаевска? Правильно. Восемь утра, а идёт он в Хабаровск. Те, кто не нашёл её ночью... продолжит поиски утром и днем поселки появляться ни в коем случае нельзя она и не будет до пристани добежит по берегу скользнет в толпе вон сколько народа собралось все конечно до комсомольска набиваются на базар на дебаркадер и все поминай как звали мысль о том что ее могут ждать на дебаркадере почему-то показалась не просто пугающей, но пугающей нелепой точнее кина просто не захотела допустить ее. свое ошеломленное, перепуганное, измученное сознание. Как бы то ни было, стрелять в нее при скоплении народа они не станут. Эти твари убивают тайком. Так было всегда, и вряд ли их почерк изменился. Всего-то и надо Тине, что постоянно находиться в толпе, в студне человеческом, в цирковой массе, в социальном желе. Её затрясло от подступающих рыданий, но не вовремя. Не время сейчас. И ти нарынула с косогора, видя перед собой только одно ослепительное сияние реки.